Третье. Вот тоже эпизод. Перенесемся в революционную Кубу 1956 года, чек тому времени ближайший друг и любимец Фиделя. Мало кто знает, что там было на самом деле с этой яхтой Гран Ма, сколько набралось анекдотических типично латиноамериканских ситуаций. Начать с того, что на яхту, рассчитанную максимум на 12 человек, набилось 82 с оружием и консервами. Кто-то забыл закрыть кран в сортире, вода переполнила раковину и потекла на палубу. Решили, что яхта дала течь, стали лихорадочно искать дыру, пока обнаружили причину катастрофы, успели выбросить в океан значительную часть консервов. Под конец недельного странствия суточный паёк составлял кусок сыра и кусок колбасы. Постоянно сбивались с курса. Штурман Нуньес упал за борт. Около часа его искали и поднимали. Яхта все это время неуклюже крутилась на месте. На Кубе их ждали 30 ноября. Подняли в этот день восстание, в надежде, что они подключатся. Но они опоздали, и восстание, практически безоружное, было разгромлено шутя. Гранма причалила только три дня спустя. И не туда, где ее ждали. У берега сели на мель. Кто бывал на Кубе, знает, какое там количество рифов у побережья. Спустили шлюпку, шлюпка затонула. Добирались до берега вброд, держа над головой ружья. Потом месяц проплутали в мангровых зарослях у побережья, в джунглях, в горах Сьерры-Маэстры. Половину отряда перестреляли правительственные войска. Сам Гевара, тогда уже получивший кличку Че, по любимому своему аргентинскому обращению «Эй, парень», жестоко страдал от астмы. Спасти его во время приступа могло только теплое питье, которому его и снабжали дружественные крестьяне. Он им за это рассказывал про марксизм. Во время переходов на него нападали приступы слабости и дурноты. Он еле шел, держась за стволы. В общем, как они с такими вояками умудрились победить, до сих пор непонятно. То ли Батиста нерешительно защищался, то ли всенародная поддержка повстанческого движения была в самом деле колоссальной. Два года Че Гевара, произведенный Фиделем в майоры, сражался на кубинской территории. Отряды повстанцев прирастали ежедневно. Он умудрился выиграть сражение при Санта-Кларе, захватив правительственный бронепоезд». Именно в Санта-Кларе он сказал знаменитую фразу о том, что солдат регулярной армии при всем своем вооружении и всех боевых навыках бессильны перед идейными повстанцами, особенно в бою лицом к лицу. Ближний бой выигрывается теми, кто крепче верит. Повстанцы, современно говоря, были куда лучше мотивированы. После захвата бронепоезда в руках у отряда Гевара оказалось феерическое количество боеприпасов. Городские полицейские управления сдавались одно за другим, а вскоре сложил оружие и правительственный гарнизон. Че Гевара давал интервью иностранной прессе, повторяя, что крестьяне и интеллигенция оказываются способны противостоять правительственным войскам, и этот опыт непременно надо распространить во время неизбежной мировой революции. Тогда же его впервые начали много фотографировать, и на всех фотографиях он с сигарой. Курить крепкой кубинской табак он начал еще в горах, отгоняя москитов, на которых у него была вдобавок аллергия. Укусы раздувались и трудно заживали. Говорят, сигары и атастмы хороши. После победы революции он стал самым снимаемым и цитируемым персонажем, обгоняя по этой части даже Фиделя. Речь его была поэтична, пересыпана цитатами местных поэтов, из которых выше всех он ставил Леона Филиппа. Кстати, в этой оценке совпадал с Ахматовой. Как хотите, вкус у него был. Дальнейшая славная деятельность на посту сначала министра индустриализации, а потом главного банкира страны, поистине достойна изумления. Как устроены финансы и промышленность, он понятия не имел, но в Латинской Америке это норма. В одной Колумбии было около двухсот военных переворотов за последние триста лет. Смешно думать, что к власти хоть раз пришли профессионалы. Страной начинают управлять либо бывшие военные, либо партизаны, то есть бывшие крестьяне. И ничего, справляются, взяток не берут». Доклады Гевары по вопросам индустриализации и национализации перлы. В одном из таких докладов, сугубо деловых, прозвучала великая фраза «Социализм не означает отрицание красоты». Овация. При этом ему нельзя было отказать в самоиронии. Так он предложил присвоить его имя худшим заводам по итогам года. Пусть напоминают о его тактических промахах. Это были заводы по производству скобинных изделий и сельскохозяйственного инвентаря. На силу его отговорили. Вечно сетуя на недостаток собственного образования, он повторял «Отсутствие системы – вечный порог латиноамериканской интеллигенции». Порок или национальная черта, и где, собственно, грань между ними? Какой-то во всем этом был блеск необязательности, непрагматизма, Как хотите, это очень обаятельно. Напоминает заседание первого ленинского совнаркома, на которых только Ленин говорил по делу, а все остальные растекались мыслью, но Гевара как раз поощрял такое растекание. Собираются у него, допустим, директора предприятий и говорят о литературе, о музыке. Он им рассказывает про Шпенглера, про то, как подростком восторгался Фрейдом. Они его спрашивают о Наруде, о Карпентьере, он больше всего любил век просвещения, о Картасаре, посвятившем Геваре рассказ совещания. Однажды задают вопрос: что вы скажете о морали? Это самый трудный вопрос, из заданных мне, говорит Че, И потом сорок минут рассказывает о морали, как он ее понимает, о том, что высшая нравственность в самопожертвовании, что жертвовать собой легче и приятней, чем другими. В общем, у них там было интересно. Из латиноамериканских революций это была, пожалуй, самая бескровная и романтическая.